Пограничники, сдавая государственный рубеж, бросили неисправный пулемет. Каждый, кто служил в Красной Армии, в Советской Армии, в погранвойсках, в НКВД, в КГБ, поддержите меня. В мирное время бросить пулемет, пусть неисправный, нельзя. В любом случае испорченное имущество, тем более оружие, положено сдавать, составляя при этом акт. неисправную вещь будь то секретная карта или рваная солдатская шинель надо предъявить вот она а вот акт на списание подпишите и никаких проблем но поди отбейся от комиссии если акт есть а порванной шинели нет поди докажи что ты ее не украл и не пропил а из двух поломанных пулеметов можно в 15 минут собрать один целый тем более По тексту генерала Сверидова следует, что его ребята брошенный пулемет быстро отремонтировали, не имея ни запасных частей, ни второго неисправного пулемета, который можно было бы пустить на запчасти. Как же понять поведение начальника пограничной заставы и старшины, за которыми этот пулемет числился? Как они собирались отчитываться за отсутствующий пулемет? Кто поверит? что они не отдали пулемет врагам советской власти, кто поверит, что пулемет был неисправным. Понять поведение уходящих пограничников просто. Если иметь в виду, что мирное время кончилось, и все до начальника заставы включительно понимают, что уже идет война, а на войне именно так и делается. Всегда. Выводится, например, первая гвардейская танковая армия и сражения и приказ – выходить налегке. Незачем выводить с переднего края оружие, боеприпасы, боевую технику, которые с таким трудом туда доставлены. Потому вывод частей из боя часто осуществляется так. Запасы, все оставшиеся после жестоких боев вооружения и боеприпасы передаются свежим частям. отходящие в тыл ничего лишнего с собой не берут, там в тылу их доукомплектуют и вооружат новым оружием прямо с заводов. Именно так 19 июня 1941 года проходила смена советских войск на границах, уже не по стандартам мирного времени, а так, как делается на войне. удивительные настроения в боевых частях Красной Армии, которые прячутся в лесах у границы. В том же, например, 144-м отдельном разведывательном батальоне капитана свиридова Кстати, надо батальон описать. Организация его стандартна. Управление и штаб. Танковая рота. Рота тяжелых пушечных бронеавтомобилей. Мотострелковая рота. Кавалерийский эскадрон и подразделение обеспечения, основное вооружение батальона, 16 плавающих танков и 13 пушечных бронеавтомобилей. У Сталина таких батальонов только в составе стрелковых дивизий 207 полностью укомплектованных и несколько десятков не полностью. Оценим. Глянем только на один, 144 разведывательный батальон. В его составе 16 танков, а во всех германских пехотных дивизиях вместе взятых ни одного. И во всех германских моторизованных дивизиях вместе взятых ни одного. А у Сталина в каждой стрелковой дивизии разведывательный батальон с танками – Только в составе разведывательных батальонов стрелковых дивизий у Сталина больше танков, чем во всем вермахте на Восточном фронте. Да ведь и танки непростые, а плавающие. Их у Сталина 4000, а во всем вермахте ни одного. И во всем остальном мире ни одного плавающего танка в то время не было. И выходит, что командир батальона капитан свиридов, На румынской границе имеет 16 плавающих танков, а ни один германский генерал и фельдмаршал не имеет ни одного. Генералы и фельдмаршалы всех остальных стран тоже ни одного. Так вот, у командира такого батальона подчиненные командиры эскадрона просят разрешения выслать разведку на ту сторону реки, представляют ту же ситуацию где-нибудь сейчас. В 1970 году молодой офицер-разведчик спрашивает у командира разведбата разрешение послать разведгруппу на ту сторону реки, скажем, в западную Германию. Представляю себя лично задающего этот вопрос моему комбату. Да меня бы за такой вопрос в вмиг простынями повязали и подвой сирен доставили в соответствующее учреждение. А в 1941 году старший лейтенант-разведчик задает вопрос капитану, а тот бурно не реагирует. Правильный вопрос. Но пока еще время не наступило. Скоро наступит. В разведывательных подразделениях и частях дураков не держат. Старший лейтенант описан деловым, энергичным, инициативным. Сам автор тоже хороший командир. от капитана дошел до генерал-майора, стал героем Советского Союза. В данном случае старший лейтенант получил отрицательный ответ, но он вопрос задавал с пониманием того, что положительное или отрицательное решение о посылке вооруженной группы на сопредельную территорию зависит уже не от товарища Сталина и не от товарища Молотова, не от Жукова и не от начальника ГРУ генерал-лейтенанта Голикова, а капитана, который стоит там, где полагалось бы стоять пограничным постам. В данном случае капитан не разрешил высылать разведку на территорию противника, но известны сотни случаев, когда другие советские капитаны и майоры разрешали. Мы привыкли возмущаться тем, что германские разведывательные самолеты кружили над советской территорией, что германские разведывательные группы рыскали по нашей земле. При этом мы как-то забываем о наших самолетах, которые летали в германском небе, о наших разведгруппах, которые рыскали по германской земле. Читая эти строки, вспоминаю книгу Шапошникова «Мозг армии». За много лет, до 1941 года, Шапошников предупреждал, что перевод армии на военное положение создает известный подъем ее военной доблести, повышает моральный уровень армии. Шапошников предупреждал, что армия, которую перевели на военное положение и придвинули к границам, испытывает нервное напряжение. Сдержать ее порыв невозможно. Шапошников предупреждал, что армию нельзя долго держать у границ. Ее надо пускать в дело. Сталин внимательно читал книгу Шапошникова, знал ее и цитировал. Сталин покровительствовал Шапошникову. 1940 год – это возвышение Шапошникова. В мае ему присвоено звание маршала Советского Союза. Официально он заместитель наркома обороны, на практике главный военный советник Сталина. В середине июня 1941 года советские армии вторжения придвинуты к границам. Высшее советское военное руководство знает, что и командиры, и солдаты уже рвутся в бой, что их наступательный порыв не сдержать, но его уже и не сдерживают, да все сокрушающие войны остаются всего две недели. Красную армию от противника не разделяет даже тонкая цепочка пограничников НКВД. А ведь ни Жуков, ни Тимошенко, ни Шапошников не обладали такой властью, чтобы приказать пограничникам уйти с границ. Пограничники не их ведомство, пограничники-бериевцы, а Берия не обладал такой властью, чтобы приказать армейским дивизиям сменить всего людей на границе Приказать наркому внутренних дел отвести пограничников от границы и приказать наркому обороны подвести армейские дивизии границам мог только один человек, председатель совнаркома товарищ Сталин. Сталин отдал приказы чекистам отойти в тыл, а частям Красной Армии выйти на границы. Сталин знал. что после этого надо будет спустить Красную армию с цепи, иначе она сама сорвется. А потом случилось то, чего никто не ждал. Германская армия нанесла удар. Рассмотрим последствия удара на примере 164-й стрелковой дивизии, в которой служил капитан свиридов В этом районе две реки. Пограничный пруд и параллельно ему на советской территории Днестр. Если бы дивизия готовилась к обороне, то в Междуречье лезть не следовало. Следовало вырыть окопы и траншеи на восточном берегу Днестра, используя обе реки как водные преграды. Мосты следовало подготовить к взрывам. В Междуречье не держать ни складов, ни госпиталей, ни штабов, не крупных войсковых частей, а лишь небольшие отряды и группы подрывников и снайперов. Но 164-я дивизия, как и все остальные дивизии, готовилась к наступлению, и потому Днестр перешла, перетащила за собой в приграничные леса сотни тонн боеприпасов, топлива и продовольствия, штабы, госпиталя, узлы связи и остановилась у последнего рубежа, У пограничной реки. В дивизии 15 тысяч солдат. Много пушек, много снарядов, много машин. Рядом другие дивизии. И все в Междуречье. Позади Днестр, впереди пограничный пруд. Нанесли немцы удар. Мост на пограничной реке захватили. Он не был заминирован, и начали переправлять свои части, а мосты позади советских дивизий разбомбили. Севернее этого участка прорвалась германская первая танковая группа, и огромным крюком охватывает советский фронт, отсекая советские войска от тылов. И советские дивизии в западне массы людей и оружия, Тут же и 96-я горно дивизия, 13 солдат, но оборону никто не готовил, траншей и окопов не рыл, отойти нельзя, позади Днестр без мостов, и начинается разгром. Кое-кто вырвался из мышеловки по наплавленным мостам, но попробуйте по одному месту под бомбежкой вывести хотя бы 10 тысяч солдат и пару тысяч тонн боеприпасов. Вернемся к рассказу Свиридова. Он смотрит на пограничный мост через реку Пруц, по которому нескончаемым потоком переправляются германские войска. Мост. Мы сохраняли его для наступления, а теперь никак не можем подорвать. Дело в том, что вся моя военная учеба проходила в основном под девизом «Только наступать». Отход считался позором, и этому нас не учили. Теперь, когда довелось отступать, опыта-то никакого не было, пришлось постигать эту премудрость под жестокими ударами врага. В этом примере раскрыты причины поражения. Готовность к оборонительной войне и готовность к наступательной — разные вещи. 164-я дивизия готовилась к наступлению. Оттого так все и получилось. После выхода «Ледокола» выступили именитые историки и заявили, что моя версия не нова, это просто повторение того, что говорили фашисты. С Своего читателя призываю в свидетели, разве я увлекаюсь цитированием фашистов? Мои книги пропитаны цитатами из Маркса, Энгельса, Ленина, Троцкого, Сталина, Фрунзе, Хрущева, Брежнева, Шапошникова, Жукова, рооссовского конева василевского еременко бирюзова москаленко мирицкого кузнецова и многих с ними. кто же из них фашист маркс фашист или ленин или может троцкий это глава почти целиком на цитатах из книги генерал-майора свиридова героя советского союза а могла бы быть на цитатах из колядина куприянова шепелева И кого угодно, если версия фашистская, то следует упрекать не меня, а советских маршалов и генералов. Я только повторяю их слова. Мне плохо понятна ярость моих критиков. от чего на меня ополчились? Почему вы молчали, когда выходили книги Жукова и Рокоссовского, Багромяна, Еременко и того же Свиридова? На их головы следовало обрушить ваш благородный гнев. а я лишь скромный собиратель цитат. А некоторые историки заявили, что спорить с моей версией невозможно, но и верить мне пока нельзя, потому что совершенно секретных документов о подготовке с советской агрессии не найдено.